возникающего в небе или высоко в воздухе, причем часто говорится о том, что из таких яиц появлялись человекообразные существа. Мне безинтересно, что на языке символов средневековых алхимиков яйцо, согреваемое или, лучше сказать, насиживаемое с помощью огня, означало камень мудрых. Это свидетельствует о том, что почтенная Аббатиса в описании своих видений вдохновлялась мудростью алхимиков своего времени. Подобно символическому языку алхимиков и мистиков типа Хильдегарды Бенгенской, описание явлений НЛО изобилует непонятной образной символикой, частично окрашенной в религиозные тона. На этот аспект феномена НЛО обратил внимание еще швейцарский психолог Юнг, который сравнивал различные формы НЛО с мандалами, этими крестообразными символами духовного единения, в том виде, в каком они распространены в буддийском мире. Хильдегарда также созерцает в своих видениях подобный образ, который она называет «колесом». Иоханнес Фибак в своей новой книге тоже подчеркивает взаимосвязь между глубинными психологическими архетипами и различными сценариями похищения. Неужели это всего лишь совпадение, что феномены НЛО столь похожи на видения, явленные визионерами в самых различных образах – колеса, шары, сигары, тарелки и прочее? Что побуждает этот феномен постоянно видеоизменять свои очертания? В этой связи Йоханнес Фибак выдвинул теорию, названную гипотезой о мимикрии. Он исходит из того, что представители инопланетного разума, далеко опередившие нас в развитии, вполне возможно в состоянии адаптировать внешний вид своих кораблей к восприятию людей данного века. Для этой цели эти разумные существа могут адаптироваться к форме знакомых нам объектов, подобно тому, как в животном мире ведет себя хамелеон. Тогда как истинная суть их технических средств остается для нас недоступной и непостижимой, воспринимаясь как нечто вроде магии. С этой точки зрения вполне вероятно, что в основе описаний видений средневековых святых и библейских пророков лежат не только особые психические проекции, но и вполне реальные события и объекты, которые были адаптированы к восприятию людей того времени, и именно так и были поняты и истолкованы. Хильдегарда Бенгенская описывает свои видения настолько красочно и подробно, что у читателя возникает чувство соприсутствия. Это еще один аргумент в пользу утверждения о том, что речь здесь идет о вмешательстве представителей неведомого разума, которые при своем появлении заложили основы человеческого подсознательного, носящего частично религиозный характер. Вполне возможно, что здесь мы имеем дело с обоими факторами, а именно психическими проекциями и некими реально существующими феноменами. Раньше в древности человек видел в небе богов, летающие щиты, воздушные корабли, колесницы и прочие странные вещи. Сегодня, совсем как в научно-фантастическом кино, он наблюдает гигантские космические корабли. Вывод ясен. Боги просто играют с нашей фантазией. Когда же инопланетяне покажутся нам в своем истинном облике? На этот вопрос ответа пока нет. Четвертое. Артефакты. Винцы лучей в Британии Матьяс Каттель.